Глава вторая «Девушка у окна» 1. Охотница начала набивать живот, как говорили старожилы. Даже в полдень луна виднелась в небе, поблескивая в ярком осеннем свете. Перед различными заведениями вроде приюта путников и на открытых верандах хозяйских домов на больших ранчо вроде Рокинг-Белл Энджела или ленивой Сюзан Ренфрю начали появляться одетые в лохмоте пугало с набитыми соломой головами. Обязательно в Самбреро и с корзиной, наполненной дарами нового урожая в руках. Каждая пугало смотрела на пустеющие поля белыми, вышитыми стежками глазами. Телеги с кабачками забили дороги. Ярко-оранжевые тыквы и мешки с морковью перекочевали в сарай. На полях полным ходом убирали картофель. Деревянные фигуры хранителей на крыльце продовольственного магазина в Хембри украсили урожайные амулеты. По всему Меджесу девушки шили праздничные наряды для ночи жатвы и плакали над ними, если что-то не получалось, мечтая о юношах, с которыми они будут танцевать в павильоне Зеленого сердца. Их младшие братья с трудом засыпали, думая о тех играх, развлечениях и призах, которые сулил им карнавал. Даже родители иногда лежали без сна, Несмотря на гудящие руки и ноющие от тяжелой работы спины, предвкушая радости ярмарки жатвы. Лето ушло, взмахнув напоследок зеленым подолом, пришла пора сбора урожая.